С чего начинаются подобные дела? С выявления свидетелей, которые последними видели пропавшего, и осмотр его места жительства. Как выяснилось после краткого опроса, последними Щелкунова видели мещанин Гавриков и отставной унтер-офицер Дынник. Они-то и были первыми, которым учинил допрос судебный следователь Воловцов. Пригласив к себе в кабинет Гавриила Ивановича Гаврикова, следователь Воловцов начал расспрос. «Стало быть, вы говорите, что вас очень обеспокоило пропажа вашего друга». «Точно так. Расскажите об этом поподробнее», — доброжелательно посмотрел Воловцов на свидетеля, стараясь расположить его к себе. «Мы должны были с ним увидеться в понедельник, в половине седьмого вечера, по одному весьма важному делу», — начал свой рассказ Гавриков, слегка поддавшись вперед. Но Владислав не пришел, чего раньше никогда не случалось, и что на него было совершенно не похоже. «Раз уж договорились, так он больным будет, но обязательно явится». Признаюсь, меня это значительно опечалило, даже расстроило, и я отправился к нему на квартиру. Когда я постучался к нему в дверь, то мне никто не открыл. Раздосадованный я вернулся домой, решив для себя, что завтра я непременно выскажу ему все, что о нем думаю. Гавриил Иванович замолчал и невесело усмехнулся на свои собственные невеселые слова. Затем продолжил столь же горестным тоном. Завтра пришло, а Владислав так и не объявился, ни на службе, ни дома. Позже выяснилось, что его не было на службе и вчера. Я уже не находил себе места от дурных предчувствий. Дворник Федосей, когда я стал расспрашивать его о Щелкунове, сказал, что последний раз он видел его в воскресенье. где-то около четырех часов пополудни. А когда я узнал, что он не ночевал дома и не явился на службу и в среду, тут у меня и вовсе не осталось никаких сомнений, что с Владиславом что-то стряслось». Гавриков замолчал и убито посмотрел на судебного следователя. В эту минуту Гавриила Ивановича посетила горькая мысль. Он больше никогда не увидит своего друга. «В воскресенье, согласно вашего заявления, — глянул следователь Воловцов на листок бумаги, лежавший перед ним, — что вы, Щелкунов и отставной унтер-офицер Дынник, обедали в трактире «Лондон», что на охотном ряду. Повернул допрос в нужное ему русло Воловцов. «Именно так и было», — без эмоций ответил Гавриил Иванович. «Щелкунов вел себя как обычно?» Гавриков неопределенно пожал плечами. «Все было как обычно?» «Может, вы заметили в нем какие-либо перемены? Может, были какие-то странности? Или он был чем-то обеспокоен или взволнован?» поинтересовался Иван Федорович. «Ничего такого за ним не припомню. Все было...» «Как обычно», — немного подумав, произнес Гавриков. «А он никуда не торопился? Может, у него была назначена с кем-то встреча?» — спросил Воловцов. «Нет, он никуда не торопился. касательно встречи Гавриил Иванович чуть пожал плечами. «Нет, он ничего мне не говорил. А вот такой вопрос у меня. Скажите, господин Гавриков...» Тут Иван Федорович немного помолчал, после чего продолжил. «А не было ли у Владислава Сергеевича причин наложить на себя руки?» Такой вопрос Иван Федорович задавал неизменно, когда вел дела, связанные с неожиданными исчезновениями. Так положено по протоколу. Вот только ответ всякий раз был эмоционально разный. От подчеркнуто холодного до откровенного негодования. Воловцов даже невольно напряг слух, чтобы получше различить тональность. В глазах свидетеля мелькнула некоторая растерянность, а потом Гавриков ответил со сдержанным возмущением. «Не было и не могло быть». «Понятно». «А каково было его финансовое положение?» «Не унимался судебный следователь по особо важным делам». «Может, играл на скачках или карты?» «В полном порядке». отозвался собеседник Ивана Федоровича. Он был на хорошем счету и получал очень достойное жалование, а дурных пристрастий не имел. «Может, женщины?» — коротко спросил Воловцов. Гавриков глянул на него немного удивленно. «А что женщины?» «Не было у него никаких особых привязанностей к дамам. Да и не юноша он, знаете ли». чтобы из-за несчастной любви в петлю лезть?» Гавриил Иванович немного помолчал и заключил с пущей убежденностью. «Нет, господин судебный следователь, всё Владислава было благополучно». Следующим на допрос Иван Федорович вызвал отставного унтер-офицера Дынника. Бывший военный держался уверенно, и его ответы примерно соответствовали тому, что уже поведал Гавриков. «А могли бы вы мне сказать, как вел себя Щелкунов в воскресенье 10 января? Может, заметили в его поведении какие-то странности?» Задал Воловцов следующий вопрос, надеясь услышать нечто нисходное. Отставной унтер-офицер малость подумал, а потом не очень уверенно произнес. Он был чем-то весьма доволен. То есть, оживился Иван Федорович, желая услышать продолжение. Ну, доволен был. Улыбался все время. Не часто его таким приходилось лицезреть. Не зная, чего от него хочет Воловцов, произнес Дынник. — Как кот, наевшийся сметаны, — пояснил отставной Унтер, полагая, что судебный следователь его понял. Разве только не мурлыкал? Воловцов понял. Но дело не в этом. При допросе важно не то, что понял или о чем догадывался судебный следователь, а то, что самолично сказал сам допрашиваемый. Поэтому Иван Федорович попросил уточнить. А как вы полагаете, Щелкунов был доволен тем, что уже произошло? «Или тем, что скоро должно было случиться?» Отставной унтер-офицер Дынник искоса глянул на судебного следователя по особо важным делам и ответил весьма философски. «А кто ж его знает? Я ж не гадалка!» Опросив приятеля Щелкунова, следователь Воловцов отправился в трактир Лондон на охотном ряду. где вечером в воскресенье 10 января обедали в пятом часу пополудни Щелкунов, Гавриков и Дынник. Обслуживал их столик половой Микула. В белой ситцевой рубахе на выпуск и таких же шароварах, заправленных в сапоги на плоском ходу, прекрасно помнивший собравшуюся компанию. «Как же, как же, помню, весьма почтенные господа». — Послушай, голубчик, а что заказала эта троица? — Пиво баварского заказали, — пробасил половой. Крепко пили, Растегаев господам подавал. Разговаривали длинно и много. Слушали механический оркестрон. Уж больно он им понравился. — А когда они разошлись? «Разошлись они уже в седьмом часу вечера», показал трактирный половой на часы, висевшие у самого входа. С тех пор судебного приства Владислава Сергеевича Щелкунова никто более не видел. Проживал судебный пристав в трехэтажном доходном доме Поляковых на Маховой. Дом небольшой, всего на 12 квартир, с восьмию окнами по фасаду на каждом этаже. Квартиру Щелкунова Воловцову открыл угрюмого вида домовладелец в присутствии околоточного надзирателя, в чьё видение был данный участок Москвы. Прошли внутрь. Ничего особенного. Холостяцкая квартира, где вещи на первый взгляд лежат как-то несуразно. книги на топчане, рубашки с сюртуком на стульях, а на самом деле таким образом, чтобы сразу найтись. И так все чистенько, благопристойно, сразу видать, что хозяин человек чистоплотный и весьма аккуратный, любит порядок. А это значит, что судебный пристав не уехал, никого не предупредив. как это порой случается, когда приходит срочная телеграмма с извещением о кончине какого-нибудь близкого родственника. «Может, он того? Пошел куда-нибудь в ближайший лесок да задавился?» Прямолинейно высказал предположение околоточный надзиратель, повидавший на своем веку всякого, и с надеждой глянул на Ивана Федоровича и для пущей убедительности добавил. «С господами такое случается иной раз!» Воловцов качнул головой. «Нет, батенька, не так все просто. Проверяли. Для такого решения нужны крепкие основания, а их по делу не имеется», — столь же уверенно заявил он. «Взгляните сами. Все вещи на своих местах, да и убирались тут недавно». «Вот вы стали бы проводить уборку в квартире, решив свести счеты с жизнью?» «Ну... Ну, не знаю. Как-то не думал. Вот, видите?» — одержал небольшую победу воловцов «К тому же задавиться, как вы выразились, удобнее дома, нежели идти куда-то на лютый холод и отмораживать причинное место. Да еще...» плутая, выискивая, безлюдный закуток. «Ну, может, на службе у него были какие-то нелады?» — не столь уверенно предположил околоточный надзиратель. «В вашем лице, батенька, пропадает самый настоящий пинкертон. Когда будете работать в нашем ведомстве, вам цены не будет. Но здесь смею вас разочаровать». На службе у разыскиваемого нами человека тоже было все в полном порядке. — Тут нечто иное, что мы и должны прояснить, — в некоторой задумчивости добавил Иван Федорович. Предположение Воловцова оправдалось, когда они, миновав гостиную, вошли в кабинет судебного пристава. Первое, что Ивану Федоровичу бросилось в глаза... Один из ящиков бюро валялся вверх дном на полу. Остальные ящики дубового бюро были выдвинуты более чем наполовину. И все их содержимое, перья, склянки, бумаги, письма, было перевернуто и выворочено, словно в них что-то искали в большой спешке. Затем Воловцов обратил внимание на жженные спички, валявшиеся в центре помещения. Их насчиталась добрая дюжина. Все это значило, что в домашнем кабинете судебного пристава Щелкунова был произведен обыск и обоначка, выражаясь на языке уркачей. Вряд ли такую сумбурность произвел хозяин квартиры. Судя по тому, что увидели в гостиной, Щелкунов прекрасно знает, что и где у него лежит. А вот незваные гости, что шмонали его квартиру, этого отнюдь не ведали. К тому же они очень не хотели, чтобы со стороны улицы был замечен свет, поэтому жгли спички, но не запалили керосиновую лампу, стоящую неподалече. В одном из ящиков бюро были обнаружены несколько фотографических карточек. К сожалению, ни на одной из них не был запечатлен сам Владислав Щелкунов и личные документы Владислава Сергеевича. Находка лишний раз доказывала, что никуда судебный пристав не уезжал и что с ним стряслось нечто иное. Судя по всему, весьма похожее на преступление. А вот что тут рыскали злоумышленники в квартире Щелкунова и нашли ли они это, оставалось неразрешенным. При выходе из квартиры Иван Федорович тщательнейшим образом осмотрел замок входной двери. Вырисовывалась странная картина. Мало того, что замок не был взломан, на нем отсутствовали даже малейшие царапины. Судебный следователь по особо важным делам был уверен, что если разобрать замок, то и внутри него не будет найдено никаких повреждений. Это означает лишь одно. Замок открывался родным ключом. Скажите, а кроме как у вас, были ли еще у кого-нибудь ключи от этой квартиры? Обратился Воловцов к домовладельцу. «Ни у кого?» – уверенно ответил тот. Подумав малость, добавил с некоторым сомнением. «Ну, если сам постоялец не изготовил дубликат и не передал кому-то». «Но это у нас запрещено», – добавил представитель обширной семьи купцов Поляковых, спокойно выдержав пристальный взгляд Воловцова. «Оброс соседей нового не добавил». Кто заходил в квартиру Щелкунова, скорее всего, вечером, в воскресенье 10 января, они не видели. А самого судебного пристава лицезрели последний раз в воскресенье, в районе четырех часов по полудни, когда он выходил из дома. А вот дворник Федосей Бубенцов поведал нечто занимательное. «Вы видели посторонних людей в воскресенье вечером?» — спросил воловцов у дворника, когда опросил всех соседей. — Я как раз снег лопатой сгребал, — показал он в сторону большого сугроба в самом углу двора. — Холодно мне было. Ну, я и зашел в дворницкую, чтобы малость согреться. Кипяток в кружку заливаю и в окно смотрю. А тут ты из дома вышел господин в двубортной шубе. крытый черным кастором и в большой бобровой шапке. Я к нему приглядываться стал. Вроде бы среди наших жильцов нет такого. А он, проходя мимо Дворницкой, поднял воротник шубы. Так я его лица и не разглядел. Воловцов вновь опросил соседи судебного пристава Щелкунова. но, согласно их показаний, никто из них гостей в тот день у себя не принимал. Напрашивалось предположение, что приходил господин в двубортной шубе и меховой шапке единственно к Щелкунову. Вернее, не приходил, а проник в его квартиру, воспользовавшись настоящими ключами. Вернувшись в Дворницкую, Воловцов сказал дворнику. — Вот что, батенька! — Вы мне поподробнее расскажите о том человеке в шубе, — присел он на шаткий стул. — Какого он роста, широк ли в плечах, какая походка? Может, еще что-нибудь вспомните? — Я его вначале, стал быть, принял за их благородие, Владислава Сергеевича. — Господина Щелкунова, то есть. — Принялся охотно пояснять дворник Бубенцов. — У него точно такая же шуба и шапка имеются. И он такого же. А потом гляжу, а воротник-то на шубе иной. У Владислава Сергеевича воротник из камчатского бобра, а у господина, что из дома вышел, из польского. Камчатский бобер он такой, с проседью и в море проживает. У него мех ценнее, а стал быть, дороже. А польский бобер, он по речкам живет. и мех у него поплошься будет. — А походка? — пожав плечами, добавил. — Обычная походка. — А во сколько тот господин из дома выходил? — в тон дворнику спросил Воловцов. — Да, почитай, в десятом часу будет, ежели, и стало быть, не в половине десятого. Чуть подумав, ответил Федосей Бубенцов. и принял крайне деловитое выражение лица, как человек, сообщивший значимую вещь, а потому тоже являющийся важной персоной. «Описать этого человека сможете?» — посмотрел на дворника Иван Федорович. что это?» — удивленно уставился на него служитель метлы и лопаты. «Рассказать о том, как выглядел тот человек, что в десятом часу вечера в воскресенье из дома вышел, сможете?» Терпеливо повторил судебный следователь по особо важным делам. «Ну, а чего не смочь -то? Смогу, стал быть!» Изрек Федосей бобенцов и выдал. «Он был со спины похож на Владислава Сергеевича, а спереду, стало быть, нет. Что значит «спереду нет»?» Уже не столь спокойно спросил Воловцов. Он был старше или моложе Щелкунова? — Чай чуток постарше, — заключил дворник. — А какое у него было лицо? — Ну, обыкновенное, с усами, стало быть, — последовал ответ. — Как у барина положено. — Полное худое. — Че это? — Лицо, спрашиваю, полное или худое у него? Похоже, начал заводиться Иван Фёдорович Обыкновенный. Дальше допрашивать дворника не имело смысла, да и не было необходимости. Все, что надлежало узнать в первую очередь, было установлено. Этот усатый и со спины похожий на Щелкунова, но летами старше его, наведывался, скорее всего, в квартиру судебного пристава. Причем открыл этот некто квартиру Щелкунова предположительно настоящими, а, возможно, собственными ключами пропавшего судебного пристава. Это означало, что усатый и есть преступник или является его сообщником. Отсюда вытекают два варианта. Либо Владислав Сергеевич был уже мертв, Либо он удерживался злоумышленниками с целью вытребовать у него деньги, ценные бумаги или какие-то документы, представляющие ценность для самих преступников.